Глава 10. Банда. Собранные Никитой Кости ходили волнами, духовная энергия вырывалась за их пределы, резкими рывками оставляя выбоины на попавшихся по пути камнях. Что-то твоего таланта не хватает, чтобы удержать такую силу, а ты точно мастер смерти. Тигейль пропустила мимо себя очередной плевок энергии и с ехидной улыбкой посмотрела на парня. Не хватает крови, да бьём кое-чем другим. Никита вспомнил, что ещё до этого прекрасно справлялась с закреплением формы. Согласна. Если они могут удерживать жизнь в теле, то и со смертью справятся, подбодрила парня Си. И тот уже без каких-либо сомнений подошёл к телу первого убитого им крота-демона и вырвал из него два ключа. В этот же момент собственные демонические ключи Никиты взвыли словно пожарные сирены, долго, противно, пробирая до самой маленькой косточки в теле. То ли им не нравилось происходящее, то ли они просто пытались привлечь к себе внимание. Напомнить о своей силе и предложить, а не добавить ли еще ключей себе. И чем больше в этой добавке будет демонического, тем лучше. Нет. Никита решительно тряхнул головой, прогоняя на вождение. А потом, больше уже ни на что не отвлекаясь, парень засунул руку с ключами прямо в центр бурлящей костяной массы. Мгновение подержал, давая своему творению привыкнуть к новому ингредиенту, и затем резко отпустил. Все замерло. Дварвка-призрак не могла видеть ключи и, соответственно, не понимала, что именно сделал Никита. Но в то же время она заметила, как он что-то вытащил из демона, засунув в будущее нежить и стабилизировал процесс. Значит, демоны могут быть неплохим ингредиентом для смерти. Или не только демоны. Демоны. В этот момент кости снова набухли, но на этот раз их не стало крутить или сжимать. Поток излучаемой ими духовной энергии замедлился, а потом они начали принимать форму. Человеческую форму воина с огромным, созданным из собственного ребра мечом. "Рыцарь смерти из такого старого костяка, очень неплохо", оценила результат Тигейль. И в высоту почти 2,5 м получилось, это уже точно не любительская работа. Проклятое искусство. Замерший поначалу от любопытства второй демонический крот, про которого они почти забыли. Яростно зашипел, неожиданно выдав вполне понятную фразу. Может, поговорим? Тут же среагировал Никита, но дикий демон уже не собирался никого слушать и ринулся в бой, словно бык, увидевший красную тряпку. И Никите ничего не оставалось, кроме как отпрыгнуть с его пути. Сейчас, когда у него появился костяной защитник, парень мог уже не сражаться сам. Рыцарь Смерти бросился вперёд, прикрывая своего мастера, а Никита смог сосредоточиться на создании новых помощников. Вернее, пока только ещё одного, потому что в демонах, как и во всех живых существах, было по пять ключей. Два парень уже потратил на активацию первой нежити, ещё два ушли на следующую, а потом ему пришлось немного подождать, пока рыцарь Смерти не справится с кротом. Тот шипел, кусался, разбрызгивал во все стороны потоки чёрного пламени. Но нежить, как ей и было положено, легко держала этот удар. А мечи рыцарей смерти наоборот наносили демону незаживающие раны одну за другой. И уже через минуту второй крот лёг рядом с первым, и Никита смог поднять себе ещё трёх немёртвых помощников. Пять рыцарей смерти, все в латах и с двуручными мечами, смотрелись довольно грозно. Но пока ещё никто не знал, как они проявят себя на долгой дистанции. Вот вылезет сейчас кто посерьёзнее и полетят кости по закоулочкам, пессимистично высказалась Тигейль. Посмотрим, задумался Никита. У него ещё оставался один нетронутый артефакт, но пускать и его в дело пока не хотелось. Парень думал, что если тот наберёт больше силы, то и результат может получиться лучше. В итоге он сделал ещё несколько заготовок черепушек, а потом присел в углу. приготовившись следить за тем, как его команда будет справляться дальше с новыми угрозами. И те не заставили себя ждать. Снова затрещал камень, а потом, словно проплавив в себе путь в скальной породе, в пещеру выскочила огромная сколопендра. Сотни костяных ножек, щупалец, огромные жвала и созданное, казалось, из одних мышц тело. Никита аж вздрогнул, когда морда этого страшного создания повернулась к нему. Повернулась но не сочла опасным и снова сосредоточилась на костяном мече, который и приманил ее сюда. «Тебе не кажется странным?» – начала Си. «Что эта тварь как будто совершенно не заметила моих рыцарей смерти?» – закончил Никита. «Очень. И зря это она». И, подтверждая мысли парня, пятерка костяных воинов прыгнула на нового врага. Двое по бокам, чтобы сбить попытавшиеся в последний момент остановить их щупальца, а трое – по центру. Никита видел, что рыцари били не просто так. Каждый из них выбрал себе в качестве цели по одному из ключей демона, включая центральный. И когда клинки из серой стали пронзили их, жизнь моментально покинула даже такое страшное создание. А парню только и осталось, что подойти и забрать два оставшихся целыми ключа. Просто на всякий случай, на будущее. Всё-таки вещь такая полезная. С ней и нежить можно создавать и испытания проводить. Скелеты и парень как раз расходились в стороны, когда в пещеру заявились новые гости. Толпа примерно в два десятка маленьких чёрных демонов-карликов, вроде тех, с которыми парень сражался рядом с древним лесом, пролезла через оставленный скалапендрой проход. Сначала Никите показалось, что они тоже не обращали внимания ни на что, кроме костяного меча. Но так продолжалось буквально секунду. "Негодю араш!" заорал командир Карликов, и они выстроились кольцом, приготовившись отражать атаку бросившихся на них рыцарей смерти. А Никита опять задумался о том, что же тут творится. Задумался, но не остался стоять на месте. Не желая терять своих костяных помощников раньше времени, парень окутался светом и прыгнул вперёд вместе с ними. Шесть вытянувшихся как копья щупалец пробили шестерох чёрных карликов. Ещё пару Никита отбросил руками. Благо в форме жёлтого света это было совсем несложно. А потом довершить разгром не составило никакого труда для чуть задержавшихся рыцарей смерти. Ещё 22 ключа, но поменьше, конечно. Никита оценил свою новую добычу, а потом, словно придя к какому-то важному решению, принялся сгребать тела погибших в одну кучу. Что-то придумал, заинтересовалась Си. Появилась теория. поделился с древней книгой парень. Смотри, уже второй раз на моих скелетах не сразу обращают внимание. Думаю, тут дело в демонических ключах, что я использовал при их создании. Ну, учитывая, что это единственное, что отличает твои создания от классики, не вижу других вариантов. Согласилась Си. Но ведь в итоге и сколопендра, и карлики на них среагировали. Ты же это хочешь исправить. Именно, кивнул парень. Я тут прокрутил в памяти оба момента и обратил внимание, что оба раза их замечали, когда рыцари попадали в зону прямой видимости. Понимаешь? Демоны не замечают их своим духовным зрением, но видят обычным. Как раз это я и хочу попробовать исправить. Не прекращая разговор, парень протянул руку над собранной им кучей демонических трупов и принялся вытягивать из них новую костяную нить. На этот раз Никита не старался сделать её тонкой, словно луч света, как раньше. На этот раз его цель была гораздо проще, чем создание полноценной боевой нежити. Поэтому он и мог позволить себе действовать грубее. Груда костяной нити росла рядом с парнем со скоростью около метров в секунду. И уже скоро, убедившись, что материала достаточно, Никита перешёл к следующему этапу. Он принялся создавать из нити плащи. Очень простые, не дающие никакой защиты, но зато обладающие одним интересным свойством. Они немного копировали цвет и структуру материала рядом с собой. Опять повторяешь приём Арии. Догадалась Си. Вспомнил, как она маскировалась, когда пряталась в том переулке от Квилла. Ага, согласился Никита. Конечно, получается не так хорошо, но я и не дворф, а мой рыцарь смерти, думаю, и такая защита выиграет лишние секунды. Это если ты прав и их замечают обычным зрением. не стала сразу соглашаться Си. «Все-таки это было бы так странно. Духовное начало пасует, а обычное физическое дает результат». «Это ты просто про Конана-варвара не читала!» хмыкнул Никита, вспоминая первую книгу, которая когда-то доходчиво показала, что таинственную и величественную магию вполне можно победить и грубой силой. И это может быть по-своему красиво и элегантно. Закончив с подготовкой, Никита раздал плащи своим «Рыцарем смерти», приказал им спрятаться под ними, превратившись для любого чужака в группу случайно разбросанных валунов, и принялся ждать. Парень немного волновался, не зная, сработает его план или нет. Прошло больше получаса, в течение которых в их пещере так никто и не появился. Но потом, на огоньок расползающегося вокруг костяного меча серого пятна, заглянуло сразу три рогатых демона, все покрытые костяной бронёй и шипами, они выглядели довольно грозно. под мастерье среднего уровня. И это минимум. Вот только, не заметив никого опасного, троица демонов сразу направилась к артефакту, оголяя спины и подставляя их под мечи рыцарей смерти. Ещё пять крупных ключей. Никита оценил новую добычу, немного расстроившись из-за того, что мог бы получить больше. Но уж больно разрушительным оказался эффект от серой стали, когда она втыкалась прямо в центр главного ключа. и идущая во все стороны волна силы не только обрывала жизни в демонических созданиях, но и разрушала вместе с этим скрытые в них средоточие энергии. Элегантно выходит, поделилась своим мнением Тигель, которая продолжала парить поблизости. Нежить не замечают, а она же наоборот видит слабые места демонов и бьёт прямо в них. Первый удар точно проходит, и он же оказывается последним. Кажется, если сюда не заглянет кто-то действительно серьёзный, Ну или какой-нибудь параноик, то твой меч может и успеть собрать достаточно силы, чтобы вывести нас отсюда. Девушка-призрак мечтательно закатила глаза, уже представляя, как вместе с этим, оказавшимся неожиданно опасным для своего рода человеком, заглянет в соседнюю шахту. И там обязательно разберется с потомком своего убийцы. Сам же Никита планировал свое будущее немного по-другому. Да, он был рад помочь Дварвке, но вот рисковать просто так... Пока он не выполнил взятое на себя обещание, он не мог себе этого позволить. И поэтому, как только чёрная стена падёт, парень собирался сразу же открыть портал между мирами и вернуться домой. Там его ждут братья то, другие орки, ария. А ещё там он сможет высказать Сириусу Сальвейну всё, что думает о его плане, в результате которого он провёл 3 года в застенках эльфов. Ладно, охраняйте меч. Никита отдал приказ своим рыцарям смерти. Тигейль Девушке-призраку он уже не приказывал, а просил её: "Если что-то пойдёт не по плану, а ты сможешь помочь, помоги. Будешь должен". Картинно махнула рукой дворфка, но глаза её при этом были предельно серьёзными, и сразу становилось понятно, что она на самом деле не собирается оставаться в стороне. Закончив с подготовкой защиты меча, Никита ещё раз окинул взглядом пещеру, а потом начал собираться назад. Сегодня он тут сделал всё, что мог, и теперь парню оставалось только ждать и надеяться, что этого окажется достаточно, чтобы меч смог дорасти до нужного уровня. Вернувшись в лагерь, Никита обратил внимание, что Захария опять куда-то пропал. В последние дни обрезанный эльф всё чаще мелькал среди других отрядов, и новые инстинкты парня упрямо твердили, что это нельзя игнорировать. Ты не знаешь, что с нашим Захарией творится? Никита присел рядом с Уигреем, решив, что уж Мехветь-сплетник точно будет в курсе всего. Ты тоже заметил? По встречному вопросу сразу стало понятно, что ответов тут Никита не найдёт. Но парень решил хотя бы попробовать собрать информацию. Давно он так. Никита продолжил обмен вопросами, и на этот раз Мехветь уже смог ему ответить. Да неделю две с тех пор, как собрался сходить за тобой вглубь пещер, но куда-то вляпался и чудом выжил. Наверное, переживает, что его теперь считают слабым. Вот только кто будет думать такие глупости? Выжить в глубине чёрных шахт, чтобы такое провернуть, нужно быть кем-то по-настоящему крутым, вроде тебя. Казалось, что Михвейц будет болтать ещё долго, но тут его речь оборвал долгий рёв стоящего внутри крепости горна. Как оказалось, пришло время ежемесячного осмотра работников шахты. Когда бароны выходили перед ними, рассказывали последние новости и делились грядущими радостями и опасностями. На самом деле хорошая традиция, отметил про себя Никита. И пусть некоторые бурчали, мол, делать им что ли нечего, кроме как вылезать на мороз и кого-то там слушать. Всё равно было видно, что и они устали каждый день заниматься одной только уже въевшейся в подкорку рутиной. Ночью четыре стены барака, днём пещеры И если бы не утренние и вечерние переходы прогулки, никто не знает, как быстро бы все тут сошли с ума. А так хоть какое-то разнообразие. Через 5 минут все жители барака Гоудо выбрались наружу и построились на главной площади крепости 13-й сферы. Там же, но с других её концов собирались жители остальных бараков. А на центральном помосте с каменными лицами, глядя на всё это шевеление, стояли четыре молодых эльфа. "Бароны это ушастые?" удивился Никита вслух. А ты не знал? Рядом с парнем появился Захария, и если бы не лихорадочный блеск где-то в глубине его глаз, можно было подумать, что с тем ничего и не случилось. Расскажешь? Парень внимательно окинул эльфа взглядом, как бы спрашивая, не хочет ли тот говорить открыто. Но тот сделал вид, что ничего не заметил. Повезло тебе со мной. Эльф сжал кулаки покрепче, чтобы его дрожащие пальцы не так сильно привлекали чужое внимание. Смотри, Ты же знаешь про Северную империю, которой правят кланы моего народа. Так вот, среди этих семей полно тех, кто иногда нарушает правила. А ещё есть те, кто хочет выделиться среди других младших сыновей, несмотря ни на что. И руководство Чёрной шахтой это возможность и для тех, и для других. Но ведь все сферы до 13-й были закрыты, а все, кто в них находился, погибли, удивился Никита. Зачем лезть в такое гнилое место? В итоге, да, ответил Захария. Но до трагической развязки почти через каждую из сфер прошло довольно много баронов. Им дается 30 лет, в течение которых они держат в ежовых рукавицах пленников и выполняют план. А потом можно и на выход. Значит, у баронов есть способ отсюда убраться. Никита сразу уловил слабое место в такой схеме. И почему на них никто не нападает? Ведь тогда можно будет воспользоваться ключом, не дожидаясь конца смены – Нам же пленникам всё равно на правила и милость Северной империи. Нет способа и нет ключа, Захария криво усмехнулся. Зато есть демоны, с которыми кланы договорились, и если бароны выполнят свой долг, те выведут их из сферы. Так уж получилось, что высшим из их проклятых родов подобное вполне под силу. А если кто-то из пленников будет хорошо работать, то бароны заберут их вместе с собой. Такое уже бывало, и эта надежда вместе с жаждой жизни заставляет всех нас каждое утро выходить на работу. Хотя лично я уже начинаю думать, а то ли сторону мы выбрали. Ведь если и эльфы зависят от демонов, то не стоит ли С каждым предложением Захария говорил всё медленнее, и в итоге так и не закончил, потому что раздался резкий взрыв, а потом огромный кусок внешней стены разлетелся на части, открывая город баронов перед возможной атакой. которая, ясное дело, не замедлила последовать. Не прошло и секунды, как в пробитом проходе начали появляться чьи-то силуэты. Много, не меньше пары сотен. Но кто именно, Никита пока никак не мог разглядеть из-за поднявшейся пыли. «Сектанты!» Кто-то справился с идентификацией врага быстрее парня. «Они пришли вместе со своими ручными призраками!» «Они хотели взорвать и восточную стену, но их остановили!» «Без паники!» Хаотичные перекрики мне оборвал мощный голос одного из баронов. Молодой эльф с холодным взглядом сероглаз поднялся над толпой и принялся раздавать приказы. Второй и третий барак, сдерживайте врага. Первый и четвёртый, берите запасные подводы с живым деревом и перекрывайте проход. Уничтожим всех, кто посмел на нас напасть. Загоним их в ловушку и уничтожим. А сила тех, кто сегодня погибнет, будет разделена между теми, кто выживет. Последняя фраза могла бы прозвучать довольно странно на слух случайного человека. Но Никита уже знал, что уровень силы внутри сферы ограничен эльфами, и все эти это становилось понятно, что именно предлагает барон. Кто-то сегодня погибнет, но эльф не станет никого об этом информировать, а вместо этого разрешит тем, кто себя проявит, поглотить живую эктоплазму и поднять уровень своего духовного кристалла, восстанавливая общую силу их колонии. В мире, где личная мощь это жизнь, очень хорошая награда.